а я не поленюсь я разыщу тебя хоть на краю света. Я не такой бывалый моряк, как ты, но у меня есть друзья, птицы, звери и рыбы. Они помогут мне справиться даже с пиратом, который хвастливо называет себя черным драконом. А теперь уходи, веди себя хорошо, И, работай. и доктор подал Акуле знак рукой и сказал, «Все в порядке. Разреши им добраться до берега, но с острова никуда не отпускай». Глава пятнадцатая. Запертая каюта. Доктор Дулиттл поблагодарил акул за любезную помощь и снова пустился в путь. Но прежде чем выйти в море, он сменил черные паруса на белые, чтобы не напугать встречные суда. Быстроходный пиратский корабль весело бежал с волны на волну. Звери спустились по трапу вниз, чтобы осмотреть корабль изнутри. А доктор Дулиту стоял на палубе, прислонившись к мачте, курил трубку и смотрел, как канарские острова с тысячами канареек исчезают в синей дымке сумерек. Он вспоминал обезьян и их живой мост, свой уютный дом и сад в Бадлябе. «Наверное, когда я вернусь, деревья уже зацветут», — думал доктор. В это время на палубу поднялась кряки и в развалочку подошла к Джону Долитлу. Ей не терпелось поделиться с ним радостными новостями. Она весело хлопнула себя крыльями по бокам и сказала, «Что за чудо этот пиратский корабль? Такой роскошный!» Такой роскоши нет и во дворце, Каюта обита настоящим китайским шелком, На койках в кубрике атласные одеяло И много-много пуховых подушек, Полы устланы мягкими пушистыми коврами, Посуда вся из серебра. А какая кладовая с припасами! Да и даже мясная рыбная лавка в падлябе и в подметке не годятся. Чего там только нет. Я за всю свою жизнь не видела столько съестного. Одних сардинок, там пять сортов, а сыры, а колбасы. Доктор, спуститесь и сами посмотрите. Ах да, чуть было не забыла. Мы еще обнаружили там маленькую камошку. Но она заперта. Любопытно, что же там спрятали пираты? Оскали говорит, что за запертой дверью лежат награбленные сокровища. Но дверь нам не поддается. Может быть, вы сумеете открыть, доктор? Доктор спустился с уткой вниз. Все звери собрались у таинственной двери и говорили наперебой, пытаясь угадать, что скрывается в коморке. Доктор нажал на дверную ручку, но дверь не поддалась ему. Все бросились искать ключ. Заглянули под коврик у двери, под ковры в коридоре, в шкафы, на полке в кладовой, в ящике и в сундуке, в столовой. Они обыскали весь корабль от кормы до носа, не пропустили ни одного укромного уголка и нашли